Затейливая надпись. «Не надо мне!» — орал Боцман. «Никаких матросов! Сам справлюсь, да грибу! Баба, где лопата? В сарае?» «Ага», — отвечала с берега баба. Боцман спрыгнул в ялик и быстро дорвал весла до берега. «Давай, баба, давай! Ну давай!» «Говорит дура, где лопата? Показывай, показывай скорее!» «Да вон там!» «Показывай!» — орал Боцман, увлекая бабу в сарай. «Тут, что ли?» «Да не тут!» «Ага, вот она, лопата!» «Так-так-так, слушай, а ведь хорошая лопата попалась, а? Лопата, говоришь, а я-то думаю, ну где же тут лопата? Она вот-вот-вот, так-так-так!» И больше мы боцмана не слышали, хотя и с немалым любопытством смотрели на сарай. Сарай, грубо говоря, не шевелился, но и баба из него, честно говоря, не выходила. Прошел час. Баба, наконец, вышла из сарая, И не глянув на фрегат, сказала как бы в воздух Червей копат? На рыбалку, что ли, собрался?» «Ой!» — зевнула она «Прямо не знаю, какая сейчас рыба» И она продолжала огребать сено Прошло еще минут десять Из сарая вышел боцман Под мышкой он держал что-то черное Сильно смахивающее на матросский сундучок, облепленный навозом «Ну ладно, Настя, покедова», — сказал он. «Завтра жди, об это же время вернусь с лещами». «Червей-то накопал?» «Ага», А, сказал боссман, — «полный сундук». И он погрузился в ялик, бодро дочесал до фрегата и явился на борт. «Порядок, сэр», — положил он. «Остров открыл так, что можно плыть дальше, всё путём». «А что в сундучке?» — спросил Лоцман. «В каком сундучке?» «А вот в этом, который вы откопали». «А, в этом? А это ведь моё дело. Это мой личный сундучок, господин Лоцман». «Я ведь не знаю, что вы держите в своём сундучке». «Но на остров вы поплыли без сундучка искать сокровища. И если вы его нашли, обязаны нам показать». «Это так», — сухо подтвердил и старпом. «Уговор был только открыть остров. А про сокровища слов не было. Сокровища надо делить на всех». «Сэр, капитан!» — вскричал боцман и обрушился на колени около сундучка. «Разве мы так договаривались? Вы сами предложили мне открыть остров и копнуть!» «Я открыл, копнул, а чего откопал — это моё дело, правильно я думаю, сэр?» Наш капитан, сэр Суирвейр, прошёлся по мостику. Положение его было незавидным. Сокровищ тут явно хотелось многим и даже ему самому. «Один мужик, — сказал он, — вышел рано утром на овсяное поле и увидел. Он стоит медведь и жрёт овёс, лапами так и огребает, огребает и в рот суёт». Мужик от удивления крякнул, медведь напугался и в лес убежал. И с тех пор мужик этот всем рассказывал, как медведь овес ест. Он приводил на это место всех своих сельчан и приезжих, но больше с тех пор медведя никогда в жизни не видал. «Итак, боцман, сундучок ваш, и пока я здесь капитан, никто его не отнимет. Но интересно, что в сундучке?» Покажите. Я имею право глянуть, ведь я сказал, где копнуть. Отымут, сэр! Нервно и колбоцман, Атымут! Открывайте! Под мое слово! Слушай, сэр, сейчас навоз отмою! Ковпак, воды! Кочегар ковпак подал воды, сундучок окатили и сразу увидели, что вокруг замочка, вернее, вокруг дырочки для ключа. Вьется по золотой пластинке какая-то затейливая надпись. Что именно написано и на каком языке было непонятно. Рядом же с надписью, уже алмазом по платине, выгравировано было что-то вроде рыбы и вроде бы кружка пивная с пеной в разлет. Стали открывать сундучок. Совершенно естественно, что он не открывался. Ключа никакого не было. Боцман ломал стамески и отвертки, требовал, зубил подцепливал крышку зубом, всё бестолку. «Кузнец! Куй! Чугун! Лом! Пёрка! Коловорот!» Ни коловороту, ни пёрке стенки сундучка не поддавались, потому что сделаны были из металла, чёрного дерева, особой закалки, осмолки, пропитки и вранения. «Прочесть! Надо прочесть! Надпись! В ней ключ к отмычке!» Надпись терли пемзой и морскими губками, ворсом и траурными лентами, и в конце концов всё-таки оттёрли. Она была гравирована особой фрезью. И буковки, похоже, были порой не только на жучков, но и на пирожки с капустой. Звучала надпись несколько издевательски, но всё-таки в ней был и некоторый смысл. «Чем пить, поедая отдельных лещей, купил бы ты лучше...» нательных вещей.